Студия Вера М представляет книгу Николая Гейнц "Под гнетом страсти". Запись производится по изданию Библиотека любовного и авантюрного романа. Москва, издательство Панорама, 1994 год. Читает Галина Самойлова. Николай Гейнц. под гнетом страсти. Часть первая. Мечты и грезы. В аквариуме. Был чудный майский вечер 1890 года. Огромный театр-аквариум, один из излюбленных летних петербургских уголков, был переполнен. Портер почти сплошь был занят постоянными посетителями, представителями столичной золотой молодежи, да безразличия похожими друг на друга, костюмами, прической, модной коротко подстриженной бородкой а-ля и даже ничего не выражающими шаблонными физиономиями, юными старцами, слоснящимися, как слоновая кость, затылками, редакторами ежедневных газет и рецензентами. В ложах роскошной гирляндой развертывалась целая плеяда представительниц женской половины веселого Петербурга, этих дам, которые встречаются везде, где только можно показать себя и посмотреть людей. На сцене шла новая оперетка. И, кроме того, приманкой служила парижская дива, начавшая, как утверждали злые языки, свою карьеру в полпивных латинского квартала, перешедшая оттуда в заурядный парижский кафе «Шантан», с подмостков которого прямо и попала на сцену аквариума, в качестве парижской знаменитости имя которой крупными буквами было напечатано на афишах одна из лож была занята исключительно мужчинами их было пятеро их веселость и развязность красноречиво говорили что они залили свой холостой обед быть может и фальсифицированными но наверное крепкими винами первый акт уже подходил к концу но почти все сидевшие в ложе не обращали на сцену никакого внимания Видимо, приехав не для пьесы, а для того, чтобы как-нибудь и где-нибудь убить время. Только двое из этой компании резко отличались от своих сотоварищей, истинных типов юных, кутящих петербургских пижонов. Первый был человек, которому на вид казалось лет за сорок с серьезным выражением умного лица, проницательным взглядом серых глаз, смотревших сквозь золотые очки в толстой оправе, с гладко выбритым подбородком и небольшими, но густыми усами и баками. Он был светлый шатен, и легкая, чуть заметная седина пробивалась на висках его гладко зачесанных назад без пробора волос. Это был доктор Петр Николаевич Звездич, известный среди петербургской золотой молодежи, в кругу которой постоянно вращался под именем нашего доктора. Его обширная практика, доставившая ему обеспеченное состояние, состояла преимущественно из пациенток, дам и девиц высшего петербургского света и полусвета. Взимая очень дорогую плату с первых, он не отказывал порой в доровой помощи и безвозмездных советах начинающим из вторых, если предвидел, что им предстоит блестящая будущность. Он знал в подробности все светские интриги и историю почти каждой из звездочек полусвета, и о нем говорили, шутя, что если бы он захотел, то мог бы написать такую скандальную хронику, от которой бы содрогнулось даже петербургское общество». но доктор Звездич умел молчать или, вернее, говорить «кстати». Он не мог быть назван скрытным, но и никогда не говорил того, что могло бы скомпрометировать тех, кто не должен был быть скомпрометированным и таким образом не вызывал вражды к себе людей, жизнью которых он жил. В общем, это был славный малый, и, кроме того, под маской бесшабашного Вивера скрывал много научных сведений, большой практический ум, замечательный такт и даже доброе сердце. Второй, сидевший рядом с ним и также отличавшийся от остальных, был молодой человек лет 26 с красивым и в высшей степени интеллигентным лицом. С первого взгляда можно было заметить, что он далеко не завсегдатой этой компании кутил, занимающихся лишь глупым прожиганием жизни и бездумными тратами средств, доставшихся им благодаря трудам или талантам их отцов. Виктор Аркадьевич Бобров, так звали его, приходился племянником доктору Звездичу И несмотря на то, что не прошло и четырех лет, как он кончил курс в технологическом институте, занимал уже хорошее место на одном из казенных заводов Петербурга.